Джованни Реали и Даррио Антисери «Западная философия от истоков до наших дней» Книга третья Но человек сталкивается не с чистой, не оскверненной действительностью, а снова встречается с духом, израненным, скопившимся за всю историю злом. Отсюда возникает безотлагательная необходимость преобразования внутри человека, а значит и переосмысление всего им созданного. Задача состоит в организации таких социальных учреждений, которые не искажают развитие человека, а помещают его в условия свободы. Руссо не против разума или культуры. Он против такого разума и таких достижений культуры, которые не замечают определенных особенностей внутреннего мира человека. Ведь именно с ним связана возможность коренного изменения общественной жизни. Он борется за торжество разума, но взлелеенного не для самого себя, а в качестве критического фильтра и связующего центра чувств, инстинктов, страстей, с целью действительного преобразования и восстановления цельного человека, но не индивидуалиста, а члена сообщества. Зло зародилось вместе с обществом, и с помощью общества, обновленного, оно может быть изгнано, и побеждено. 8.5. Общественный договор. Человек рожден свободным, а между тем везде он в оковах. Такими словами открывается трактат Руссо об общественном договоре. Освободить человека и вернуть ему свободу – вот цель женевского философа. Новая модель общества основана на голосе сознания общественного человека – Переход от естественного состояния к общественному производит в человеке весьма значительные изменения, заменяя в его поведении инстинкты справедливостью и придавая его поступкам прежде отсутствовавшие моральные связи. Только с этого момента человек, который до того заботился лишь о себе, подчиняясь физическим побуждениям утоления голода, жажды и тому подобное, будет действовать на основе других принципов и, прежде чем следовать наклонностям, прислушиваться к голосу долгой рассудка. Но даже лишившись в этом новом состоянии многих преимуществ, предоставленных ему природой, он получает взамен другие, значительно большие. Его способности тренируются и развиваются, его представления расширяются, его чувства облагораживаются, Вся его душа возвышается до такой степени, что если дурное пользование новым положением не приведет его к снижению уровня, заставив опуститься ниже первоначального состояния, он должен будет благословлять тот счастливый случай, который навсегда вырвал его оттуда, сделав из тупого ограниченного животного разумное существо человека». Но какой принцип сделает возможным историческое возрождение? Этот принцип – не абстрактная воля, хранительница всех прав, или чистый разум, чуждость смятению страстей, или индивидуалистическое представление о человеке, на которое опирались просветители того времени. Принцип, узаконивающий власть и гарантирующий социальные преобразования, представляет собой общую волю народа, верного общему благу. Но что такое общая воля, как она высказывается и в результате чего появляется? Как ей удается сдерживать страсть к суетному и вредному накопительству? Руссо отвечает на эти вопросы. Лишь общая воля может руководить силами государства сообразно цели его основания, а именно для общего блага. Если устройство гражданских обществ стало необходимым из-за противоположности частных интересов, что возможным оно стало благодаря добровольному соглашению людей, осознавших преимущество совместной жизни, вопреки их исконному стремлению жить каждому отдельно от других. Без такого добровольного соглашения общество не могло возникнуть и существовать. Но поскольку всегда есть стремление к благополучному существованию, а частная воля всегда соблюдает прежде всего частные интересы, тогда как общая воля заботится об общих интересах, то отсюда следует, что именно последняя должна стать настоящим двигателем социального тела. Но из чего образуется общая воля? Она не есть результат подчинения какому-либо третьему лицу, ибо это повлекло бы за собой отказ от непосредственной ответственности и делегирования собственных прав. Общая воля является результатом соглашения между равными, всегда ими остающимися, потому что речь идет о полном отчуждении каждой личностью всех своих прав в пользу всего сообщества с чувством глубокой моральной ответственности и коллективизма, которое несет их общее «я», жизнь и волеизъявление. Значит, общая воля является не суммарным волеизъявлением всех членов общества, а реальностью, вытекающей из отказа каждого члена общества от собственных интересов в пользу коллективных. Это договор, заключаемый людьми не с Богом или каким-нибудь вождем, а между собой абсолютно свободно и совершенно равноправно. Каковы же следствия этого общественного переустройства? Чем больше отмирают и становятся недействительными естественные силы, чем значительнее и долговечнее силы приобретенные, тем более совершенное и прочное социальное устройство. Таким образом, когда каждый гражданин является ничем и ничего не может без участия всех остальных, и когда приобретенная сила во всем равна или превосходит сумму естественных сил всех отдельных личностей, то можно сказать, что законодательство достигло высшей степени совершенства. Мы перед лицом радикальной социализации человека, его полной коллективизации, направленной на предотвращение частных интересов. При общей воле, направленной на благополучие, человек может думать о себе, только думая обо всех остальных, посредством всех остальных добиваться благополучия для себя, но не используя их как орудия, а ставя их благо как цель для себя. Таким же образом должны поступать остальные члены общества. Все должны подчиняться закону священному для всех, поскольку он является результатом изъявления общей воли. Что делает законы священными, независимыми от авторитета и предпочтительными перед простыми действиями воли? Прежде всего тот факт, что они объявлены общей волей, а следовательно, всегда справедливы по отношению к частным лицам. Во-вторых, поскольку они долговременные и постоянные, это обстоятельство всем доказывает их мудрость и справедливость. Одна из самых возвышенных и благородных идей Руссо – утверждение суверенитета народа, иными словами принципа народоправия. В то время как Монтескё и Вольтер разрабатывали проекты конституционной монархии по английскому образцу, Руссо предложил создать республику, где принцип равенства был бы воплощен в государственном законе, а народ постоянно проверял бы деятельность своих представителей. Лишь такой образ правления Руссо считал способным оградить общество от злоупотреблений и беззаконий. По Руссо народный суверенитет не отчуждаем, поэтому автор общественного договора допускал представительное правление лишь при условии последующего утверждения его народом. И неделим, и поэтому он возражал против разделения властей. Идеалом Руссо была небольшая патриархальная республика, вроде Швейцарии или Корсики, где все граждане могут сами обсуждать и принимать законы. Руссо прежде всего озабочен благом народа. Он не хуже Макиавелли умел отличать политические критерии от моральных, но одновременно подчеркивал важность их единства. Руссо осуждал государственных деятелей, считавших, что в определенных ситуациях щепетильность в этических вопросах излишняя. Требование всегда быть справедливым, честным и не переоценивать себя – обязательно для каждого. Чем выше на общественной лестнице стоит человек, чем больше у него власть, тем важнее усвоить это золотое правило. Такова политическая мораль автора общественного договора. Истинно прогрессивная политика всегда моральна. Руссо не приемлет никакой личной власти свободный от общественного контроля и верит только в подлинно демократическую эгалитарную республику. Выражая рабоче-крестьянскую утопию социального равновесия, Руссо возводил в идеал равенство имуществ, ради которого он прославлял патриархальный аскетизм быта, а вместе с ним – простоту нравов, прямодушие, даже всеобщую посредственность, исключающую жажду чрезвычайного богатства. Руссо писал, «Ни один гражданин не должен быть настолько богат, чтобы быть в состоянии купить другого, и ни один настолько беден, чтобы быть вынужденным продавать себя». Писатель не одобрял капиталистического пути развития. Его пугали порождаемые им резкие общественные противоречия, и он видел выход в восстановлении мелкой частной собственности для сохранения прекрасной химеры равенства». Из условий общественного договора Руссо водил право народа на восстание и пытался обосновать и оправдать грядущую буржуазную революцию, так как предчувствовал и интуитивно понимал тот факт, что суровая историческая необходимость принудит народные массы вести борьбу не только против феодальных порядков, но и против угнетения вообще. Зародыш социалистической критики цивилизации можно обнаружить в рассуждениях о том, что в стране действительно свободной все все делают своими руками, а не деньгами. Руссо признавал гражданином только того, у кого в сознании общественные интересы берут верх над частными. Личное и общественное – оба этих принципа выражены у Руссо гораздо резче, чем у просветителей, и ему труднее их синтезировать. Своё доверие к народному коллективу Он выражает в идее гражданской дисциплины, допускающей, если нужно, суровые методы подавления индивидуализма. Комментируя общественный договор, Серджо Котта заметил, «Общественный договор не только заложил основы демократического государства, поскольку в нем власть принадлежит не государству и не олигархии, а народу. В этом состоит большой вклад Руссо в политологию» но и равным образом освещает деспотизм большинства, совокупности граждан. Его воля не только закон, но также норма справедливости и добродетели. Как с политической, так и с этической точки зрения личности отказано в свободе, поскольку индивид, входя в столкновение с высшей волей, обязан признать себя заблуждающимся, а следовательно принести в жертву коллективной воле свои доводы и основания. 8.6. Эмиль или педагогический путеводитель. Воспитывать подрастающее поколение в соответствии с требованиями нового общественного договора – непростое дело. Оно требует много сил и мужества. Не оставлять человека на произвол инстинктов, а научить подчинить их себе, голосу разума. В Юлии или Новой Элоиде обобщены философские и педагогические идеи Руссо, непринужденно построенные в жанре пистолярного романа. Весьма показательная история любовных отношений между героями романа Юлии де Танж и юношей Сенпре. Их страсть, не признающая условности цивилизации и общественных преград, воплощает собой естественное. Шесть частей новой Лоизы по своему сюжету и ведущей идеи распадаются на две книги. Первые три части изображают естественную страсть, а последние три, напротив, прославляют нравственный долг и обязанности общественного человека. О заблуждениях молодости, когда Юлия и Сен-Пре отдались своему чувству, герои теперь вспоминают с мучительным стыдом. Контраст между половинами романа в письмах – лишь частный случай основного противоречия русоистской доктрины. Современников удивлял пафос добродетелей последних частей после пафоса чувства первых частей, совмещение в одном образе Юлии любовницы и проповедницы. Наровоучения в устах героини с таким прошлым многим казались ханжеством. Вначале героев обуревают безудержные чувства, но затем в дело вступают сословные предрассудки дочерней долг и долгой общественной условности. Юлия, продолжая любить Сен-пре, вынуждена выйти замуж за некоего вальмара. Этого требует общество. Но все же, несмотря на противоречие, в день своего брагосочетания Юлия размышляет о значении торжественного церковного обряда, о впечатлении, которое произвели на нее слова священника во время святой обедни. «Вдруг мне почудилось, будто во мне произошел внезапный переворот». Словно некая непостижимая сила неожиданно умиротворила мои сметенные чувства, вернула их в прежнее русло, подчинив закону долгой природы. Предвечный, раздумывала я, ныне считает всевидящим оком во глубине моего сердца. Он сравнивает сокровенные мои помыслы с тем, что произносят мои уста». «Небо и земля – свидетели священного обязательства, которое я беру на себя, да будут они и свидетелями моей нерушимой верности». Внезапное озарение помогло героине обрести контроль над своими чувствами и подвергнуть их критическому анализу. Итак, первые части романа изображают современного человека, каков он есть. На пути к его счастью... Непреодолимым барьером стоит уродливый социальный строй, показанный сперва в рамках Дворянской семьи Юлии, а затем в картинах общественной жизни. Письма Сен-пре из Парижа Письма героев дышат негодованием против опорочной цивилизации, которой они противопоставляют естественные чувства своих пылких натур. Но дурное общество портит человеческую натуру. Естественные чувства которым не дают ходу, выступают как чувства запретные. В «Новой Элоизе» героиня подчиняется не стихийным чувствам, а логике рациональной гармонии, которая должна управлять всеми людьми, приводя к обновленному равновесию между каждым членом общества и всеми остальными. Это не нарушение равновесия внутри индивида, и не надлом, а возвращение к упорядоченности. В этом смысле Руссо был охарактеризован Кантом как Ньютон нравственности. Сюжетный ход Эмиля напоминает новую Лоизу, где влюбленный в Софию герой, поддавшись уговорам своего воспитателя, воплощающего нравственную силу его высшего «я», вынужден отправиться в путешествие и расстаться с предметом своей любви, чтобы обуздать собственные страсти. Не бывает ни счастья без смелости, ни добродетели без борьбы. Слово «добродетель» происходит от слова «сила». Сила – это основа всякой добродетели. «Я вырастил тебя скорее добрым, чем добродетельным», – говорит воспитатель. «Но тот, кто только добр, остается таковым лишь до тех пор, пока получает от этого удовольствие, до тех пор, пока его доброту не сметет буря страстей». До сих пор ты был свободным только с виду, ты пользовался ненадежной свободой раба, которому ничего не приказывали. Сейчас пришло время стать действительно свободным, однако умей быть хозяином самого себя, умей повелевать своим сердцем. Только по такому договору можно приказать своему сердцу. Ведущий принцип педагогического романа «Эмиль» или «О воспитании» заключается в том, что свобода должна быть не капризной, а хорошо упорядоченной. Излагая свои педагогические взгляды, Руссо стремился придать им занимательную билетристическую форму. В этом смысле «Эмиль» явление, родственное философскому роману XVIII столетия. Однако сам жанр педагогического романа – цель которого показать формирование личности требовал более всестороннего изображения человеческого характера, чем философская повесть. Главный герой Руссо должен был продемонстрировать те заложенные в человеческой природе возможности, которые коверкаются в условиях современного общества. Поэтому Эмиль средний человек, Руссо всячески подчеркивает его заурядность и одновременно некая идеальная норма. Эмиль – некий образец человека, которому сердечность, простота и здравый смысл заменяют ум и характер, что, по мнению автора, должно придать Эмилю особое обаяние. Руссо казалось, что замысел его вполне удался. Между тем, добродетельный Эмиль не более чем схема. Не попытка соединить религию с философией – Ни идеализация средней и счастливой середины между богатством и образованностью, с одной стороны, невежеством и нищетой, с другой, не увенчались успехом. Его педагогическая утопия естественного человека не могла одержать победу над культурной монополией имущих классов. Однако Эмилем Руссо нанес чувствительный удар по дворянской системе воспитания, как и по церковной. Все, что сковывает ребенка, уже сколыбели, тем более за школьной партой, по мнению Жанжака, должно быть отброшено. Учиться надо вольно и лучше всего в деревне, желательно также под наблюдением учителя-философа, дающего своему ученику возможность стихийно развивать в себе задатки и дарования. С этой целью не следует воспитывать ребенка, когда воспитатели не знают точно, формирование каких именно качеств они хотят добиться. Ребенка можно сковывать, сдерживать или побуждать к действию только с помощью голоса необходимости, таким образом, что он даже не будет жаловаться. Можно сделать его мягким и послушным только с помощью силы вещей, так что ни один порог не сумеет завестись в его сердце, ибо страсти никогда не воспламеняются, когда они бесполезны. Этот перечень уловок и ухищений должен послужить воспитателю подспорьем для упорядоченного развития всех потенциальных способностей человека. Себелюбие должно преобразовываться в любовь к обществу и другим людям. Страсти, являющиеся средством нашего самосохранения, должны превратиться в стратегию защиты общества. Инстинкты должны выжить до такой степени, чтобы стать опорой разума которому надлежит быть проводником человека в общественной жизни. Поэтому педагогический процесс должен быть постепенным и принимать во внимание уровень развития личности. Прежде всего, воспитатель не должен считать ребенка взрослым человеком в миниатюре. Природа хочет, чтобы дети, прежде чем стать людьми, были ребятишками. У детства существуют особые способы видеть, думать, чувствовать, во всем отличные от взрослых. Нет ничего глупее, чем пытаться заменить их способы нашими. Принимая во внимание возрастные особенности, от рождения до 12 лет, следует заботиться о разумной тренировке органов чувств детей. Следуя советам современника и друга Кандильяка, Руссо утверждает, Первыми способностями, формирующимися и развивающимися у нас, являются органы чувств, поэтому о них надо побеспокоиться в первую очередь, а в жизни об этом забывают либо оставляют в полном небрежении. Тренировать органы чувств означает не только ими пользоваться, но и учиться правильно рассуждать с их помощью, учиться, так сказать, чувствовать, потому что мы умеем прикасаться, видеть и слышать только тем способом, каким этому научились. Отсюда вытекает требование воспитывать у ребенка умение свободно развивать потребности в движении, в играх, способность хорошо владеть собственным телом. От 12 до 15 лет следует развивать интеллект, ориентируя внимание подростка на науке, от физики до геометрии и астрономии, но посредством прямого контакта с предметом в целях постижения им закономерности природы. Этот период, в течение которого инстинкты и страсти сталкивались с законами реальности, с сопротивлением вещей, с воздвигаемыми ими ограничениями и одновременно с предоставленными ими точками опоры, должны постепенно приспосабливаться к логике природной разумности в самом широком смысле. Проверкой качества воспитания является реальная действительность. От 15 до 22 лет Внимание следует концентрировать на морально-нравственных аспектах жизни. На любовь к ближнему, необходимости разделять страдания ближнего и пытаться их облегчить. На смысле справедливости, а значит на социальных аспектах и проблемах общежития, с которых начинается действительное вхождение личности в мир долга и обязанностей. В дополнение к данному этапу воспитания прибавляется подготовка к супружеской жизни – которое означает понимание того, что брак – не стихийное эмоциональное явление или страстная любовь, а разумное превращение быстротечных страстей в долговременные духовные радости, происходящие от подчинения собственной жизни обязанностям перед коллективом. Если верно то, что первые шаги природы всегда честны, и в человеческом сердце не бывает врожденной испорченности, то верно также и другое. Зло проникает в душу человека стараниями общества. Иными словами, по мнению Руссо, путем правильно поставленного воспитания можно решать коренные социальные проблемы. Воспитывать ребенка следует вне испорченного общества, на лоне природы, сообразно с природой, потому что добрый дикарь, перенесенный в наше общество, не смог бы в нем жить. По Руссо, Ребенок от рождения не имеет никаких дурных черт, он своего рода совершенство. Задача воспитателя – сохранить его. На этом базируется взгляд Руссо на свободное воспитание, связанное у него с идеей естественного воспитания. Свобода и самодеятельность ребенка, уважение его личности и изучение его интересов – вот основа настоящего воспитания по Руссо. Задача воспитателя заключается в создании необходимой обстановки, наводящей ребенка на размышления, на тот или иной поступок. По Руссо всякий свободный человек должен владеть различными видами ремесленного и сельскохозяйственного труда. Благодаря новым прогрессивным идеям о роли и возможностях воспитания в свете общественного договора, Руссо оказал большое влияние на развитие педагогики – Для Руссо педагогика была на самом деле не проблема гигиены, дидактики, психологии. Прежде всего она была политической проблемой, поскольку все коренным образом зависит от политики. И вместе с тем моральной проблемой, поскольку тот, кто отделяет политику от морали, ничего не понимает ни в той, ни в другой. Н. Казини 8.7 Естественность религии Стремясь создать действительно естественное общество, способное воссоздать исконные качества человеческой природы, но уже в соответствии с требованиями разума, Руссо пытается достичь истинно естественной религии. Если главная забота – гарантии сосуществования людей в рамках общей воли и общего блага, то религия должна способствовать укреплению и использованию исконных качеств человеческой натуры, что изложено в четвертой части Эмиля под заглавием «Исповедь веры Савойского векария». Руссо отличает религию человека от религии гражданина. Относительно религии можно сказать, что в ней есть Две непреложные истины – существование Бога и бессмертие души. Первая признается потому, что является естественным объяснением движения материи, упорядоченности и целесообразности Вселенной. Вторая выводится из недопустимости торжества зла над добром. Даже если бы не существовало иного доказательства нематериальности души, кроме невозможности торжества в этом мире зла и угнетения справедливости, то только этого мне было бы достаточно, чтобы не сомневаться. Такое явное противоречие, режущий слух диссонанс в гармонии Вселенной, заставили бы меня подумать, что для нас не все заканчивается вместе с жизнью, а, напротив, все приходит в порядок со смертью. Что такое христианство? Со своей догмой о первородном грехе и сверхъестественном спасении христианская доктрина была одной из причин разложения общественной жизни. Перенося в сферу духовного самые важные ценности и тесные узы, существующие в человеческой среде, а именно, что все люди – божьи дети, а следовательно, братья и сестры друг другу, христианство завоевало общественное мнение во всем мире, но только на духовном уровне. В плане земном, в том числе на уровне общественных отношений, христианство оставило человечество беззащитным. Будучи мировой религией, христианство породило такой тип общества, где процветали всяческие формы эгоизма и тирании. Христианство – это религия, занимающаяся лишь духовными проблемами и отрывающая людей от земных дел. Родиной христианина является вовсе не этот мир. Христианство весьма благоприятствует тирании, которая всегда умела извлечь из него пользу. Христианство отрывает внутреннюю духовную жизнь от внешней, земной. Первое – это царство единства, а вторая, оторванное от первой, царство злоупотреблений и любых форм эгоизма. Эта религия, не имея никакого особого отношения к политическим учреждениям, оставляет законом лишь их собственную силу, не прибавляя им ничего другого. Поэтому одно из важнейших обязательств гражданского общества оказывается неэффективным. Но гораздо хуже то, что вместо того, чтобы вызывать у граждан добрые чувства по отношению к государству, религия старается отдалить от него таким же образом как и ото всех остальных дел земной жизни. Я не знаю ничего более враждебного общественному духу. С христианством, отделяющим теологию от политики, человека от гражданина, частную внутреннюю жизнь от общественной, следует бороться и отвергнуть его, поскольку оно препятствует совершенствованию политической жизни. Нужна религия, которая бы подтверждала священный характер общественно-политических учреждений и обеспечивала их стабильность. Вследствие этого, рядом с религией человека, заключающейся в вере в существование Бога и в бессмертие души, следует поставить исповедание веры чисто гражданской, в которое правящим лицам надлежит устанавливать пункты и статьи, но уже не в качестве религиозных догм, а в качестве поэзии общественных чувств, ведь без них – Невозможно быть хорошими гражданами и верными подданными. Эти пункты или статьи по содержанию совпадают с заповедями религии человека или естественной религии с добавлением пункта «Священности общественного договора и законов» и одной отрицательной догмы о нетерпимости. Она гласит «Следует терпимо относиться ко всем тем религиям, которые терпимо относятся к остальным до тех пор, пока их догмы не содержат ничего враждебного обязанностям гражданина. Но всякий, кто осмелится сказать, что вне церкви не может быть спасения, должен быть изгнан из государства. На самом деле не церковь, а государство является единственным органом индивидуального и коллективного спасения потому что оно дает полное развертывание потенциальных человеческих возможностей. В общественном договоре Руссо излагает их. Полное отчуждение каждым членом общества всех своих прав в пользу всего сообщества ведет к такой форме объединения, которое всей своей мощью защищает личность и имущество каждого члена общества. При этой форме любой человек, объединяясь с другими, подчиняется лишь самому себе и остается таким же свободным, как и прежде. Нам остается лишь присоединиться к выводам Федшера. Тема общественного договора является не отмена, а скорее легитимизация цепей или, иными словами, поиск политической структуры, которая очертила бы законным образом и одновременно сообразно с целями допустимые и необходимые пределы полномочий общества. Найденное в результате поисков государственное устройство получит название республики. Она не только одна из возможных форм государственного строя, но и единственно законная в различных исторических обстоятельствах в разных странах. Как моралист и традиционалист в предчувствии катастрофических последствий разнузданной конкурентной борьбы в обществе Руссо попытался задержать прогресс политическими и педагогическими средствами. Глава 17. Английское просвещение. 1. Спор о деизме и религии откровения. 1.1. Джон Толанд. Христианство без тайн. Из всего сказанного до сих пор Легко понять, что во Франции просвещение получило наиболее яркое и разнообразное выражение, известность и, в некотором смысле, наибольшее влияние. Но не нужно забывать, что идеи, получившие распространение благодаря энциклопедии Дидро и Даламбера, берут свое начало из науки Ньютона. Роберт Бойль в «Химике-скептики» опроверг старую теорию элементов, операционально определив элемент как то, что остается после сожжения, а лог воспринял отбой или деление на первичные качества протяженность, форма, плотность, движение и так далее и вторичные цвета, звуки, запахи, вкус и т.д. Полемика о естественной религии и религии откровения оказалась в центре внимания английских просветителей. Основной работой английских деистов стало «Христианство без тайн» Джона Толанда. Ирландец по происхождению, Толанд родился в 1670 году и умер в 1722. В возрасте 16 лет он перешел из католицизма в протестантизм. Он учился в Глазго, Лейдене и в Оксфорде. Благодаря Лейбницу... Толанд обрел расположение королевы Пруссии Софии Шарлотты, которая была ученицей Лейница. Христианство Бестайн вышло в 1696 году. В 1704 году письма к сирене. Сирена никто иная, как королева София Шарлотта. Работа христианства Бестайн принесла Толанду большую известность и стала классическим каноном деизма но за нее же Толанду досталось от приверженцев христианства. Что защищал автор в своей работе «Христианство без тайн»? Толанд, следуя по стопам Лока, который в работе «Разумность христианства» попытался соединить разум и христианскую веру, но Толанд идет гораздо дальше Лока, он делает разум судьей веры и устраняет из христианства всякий элемент тайны, помещая веру в границы разума. Об этом говорит заглавие его работы, трактат, в котором показывается, что в Евангелии не содержится ничего противоречащего разуму или недоступного, и что ни один догмат христианства не может быть назван непостижимой тайной в прямом смысле слова. То, что считается тайной, будучи подвергнуто суду разума, может быть исчерпывающим образом объяснено и понято. Это центральная тезис Толланда. Когда мы говорим о тайне, имеем в виду две вещи. Или это нечто, противоречащее разуму, и тогда как не имеющее смысла должно быть попросту исключено из всякой серьезной дискуссии, Или же тайна нечто еще непознанное и необъясненное, и тогда должно стать объектом исследования, чтобы быть рационально объясненным. Для Толанда идеи христианства таинственны только во втором смысле. Я, пишет Толанд, повторяю Ньютона, изгоняю все гипотезы из своей философии. Все, что есть в религии полезного и необходимого, должно быть легко усвоено и созвучно нашим знаниям. Ничто не должно быть недоступным пониманию, и ничего невоспринимаемого и нелогичного не может быть в Евангелии. Конечно, форма изложения Евангелия такова, что делает некоторые истины доступными широким массам. Но позитивное христианство – ничто иное, как выражение естественной религии, религии, принципы которой в совершенстве постигаемы разумом. Нет ничего более понятного, нежели атрибуты Бога. Именно естественная религия вне культов, институтов и верований позитивных религий по душе Толанду. Но чтобы она могла возродиться, необходимо осознать все суеверия и предрассудки, которые держат в плену наш ум. Толанд пишет в письмах к сирене «Не успели мы появиться на свет? Как нас со всех сторон обступил обман? Поивальные бабки помогают моему рождению разными церемониями, полными суеверий, и добрые женщины, которые присутствуют при муках рождения, держат на готове тысячу магических слов, чтобы удалить несчастье и обеспечить счастье ребеночку. И священник во многом не уступает им по части суеверий» взять хотя бы его службу со своего рода заклинаниями. Все это могущественное волшебство использование языческих символов, соли и масла. Сразу после рождения, продолжает Толланд, нас доверяют кормилицам, невежественным женщинам, вульгарным и грубым, передающим нам свои заблуждения вместе с молоком, запугивая, чтобы мы вели себя тихо лишаками и ведьмами». Пугают рассказами о духах и колдуньях, внушая нам, что все пустынные места посещаются привидениями, а ночью действуют невидимые злые силы. Потом от наших кормилец нас приносят домой, где мы попадаем в еще худшие руки ленивых и невежественных слуг, занимающих нас в основном сказками о феях, чертенятах, колдовстве, призраках, гадалках, астрологах и других химерах. Школа также не является лучшим местом для воспитания разума. И там молодежь, так же, как и дома, не слышит никаких других разговоров, кроме как о демонах, нимфах, злых духах, сатирах, фавнах, пророчествах, превращениях и других фантастических чудесах. Позже начинается учеба в университете. Но, замечает Толанд, и университет, питомник предрассудков, самые вредные из которых то, что мы думаем научиться всему, а на деле получается ничему, кроме зубрежки с большой самоуверенностью в том, что непрочно на деле. Вдобавок, словно недостаточно всего этого, чтобы разрушить наши мыслительные способности, есть в большинстве обществ в мире специально оплачиваемые люди, задача которых не просвещать, а поддерживать народ в навязанных ему заблуждениях. То, что я говорю, может показаться преувеличением, но разве это не приложимо, например, к правоверному клиру? Проповедники ежедневно рассказывают самвона кафедры весьма странные вещи. Никто не может возразить им, и таким образом их собственное мнение выдается за истинные чудеса Бога. Кое-кто, конечно, понимает, что мы погружены в море мифов, предрассудков и суеверий, но, пожалуй, он не имеет достаточно мужества выступить против преобладающего мнения и потому трусливо присоединяется к нему из страха потерять состояние, покой, репутацию или жизнь. И это укрепляет других в их предрассудках. Среди наиболее распространенных – культурные обычаи и религиозные обряды общества, в котором они воспитаны. И к этому нужно присоединить наш собственный страх и тщеславия, незнание прошлого, неуверенность в настоящем и тревожное любопытство по поводу того, что должно случиться в будущем, нашу поспешность в суждениях, опрометчивость в соглашениях, нехватку необходимой взвешенности в исследованиях. После всего этого человеку почти невозможно избежать заразы, чтобы получить или сохранить свободу, ибо все едины в желании обмануть его. На первый взгляд у человека без предрассудков мало преимуществ перед другими людьми. Но Толланд считает, ничто не сможет сравниться с внутренним покоем и радостью, чего лишены бредущие в темноте, в лабиринтах, мучимые постоянным страхом, что не найдут выход из своих мучений даже в смерти. С другой стороны, избавившись от тщетных мечтаний и фантазий, человек доволен тем, что уже знает, радуясь новым открытиям, не заботясь о непонятных вещах, не будучи влеком, как животное, авторитетом или счастью, отдает себе отчет в собственных действиях, как свободный и разумный человек. 1.2. Самюэль, Кларк и доказательство существования необходимого и независимого существа. Христианство без тайн Толунда вышло в 1696 году, а год спустя два сочинения против деизма «Ответ Толунду» Питера Брауна и «О разуме и вере в связи с тайнами христианства» Джона Норриса. Браун ответил, что разум не может познать ни сущности Бога, ни его атрибутов. Норрис со своей стороны утверждал, в противоположность Толанду, что следует различать истины сверхразума и истины вопреки разуму. В 1705 году появилось проявление бытия Бога и его атрибутов, написанное Самуэлем Кларком, 1675-1729. Истинным вдохновителем Кларка был Ньютон, защищавший Кларка от Лейбницы. В силогистической форме Кларк показал, что если сущность Бога недоказуема, то могут быть, однако, доказаны его существование атрибуты, а также свободы в том смысле, что Бог свободен определять себя сам. Но и человек, вопреки детерминизму Спинозы, свободен. «Мое первое предложение, которое не может быть подвергнуто сомнению, пишет Кларк, заключается в том, что нечто существовало всегда». Действительно, поскольку нечто существует в настоящий момент, ясно, что-то существовало всегда. Иначе следовало бы считать, что вещи, существующие в настоящий момент, произошли из ничего и не имеют абсолютно никакого основания, а это является чистым противоречием в терминах. После установления первого положения Кларк переходит ко второму – вследствие с которым независимое и неизменное существо должно было существовать вечно. Предположить бесконечную последовательность существ, зависимых и подверженных изменению, одно из которых производится другим в бесконечном процессе без исходной причины, не означает ничего другого, кроме как заставить возражение отступать шаг за шагом и потерять из виду вопрос, касающийся основ и причин существования вещей. Третье положение. Это независимое, неизменное существо без всякой внешней причины существует необходимым образом и само по себе. И действительно, заключает Кларк, Единственная идея существа, существующего необходимым образом и само по себе, это то, существование чего нельзя отрицать без явного противоречия. Следовательно, разум может постичь существование и атрибуты бесконечность, вечность, независимость Бога. Но если так, то чем объяснить откровение? Откровение, отвечает Кларк, делает более ясными естественные законы морали. С другой стороны, Бог не открыт равным образом всем народам, и христианство, по мнению Кларка, это истинно божественное откровение, поскольку его моральное учение совершенно рационально. Последователем Кларка был Уильям Уолластон 1659-1724 автор «Религии и природы», опубликованной в 1722 году, которая в те времена пользовалась широкой известностью. Олластон обратил внимание на то, что Бог не желал всего того зла, которое люди терпят ежедневно. Следовательно, если мир полон скорби, это означает, что план добра и милосердия будет реализован после смерти. Так Олластон предложил идею бессмертия души. 1.3. Антони Коллинс и защита свободомыслия Антони коллинс 1676-1729, выходец из знатной семьи, был учеником Лока. В 1713 году он опубликовал очерк, который вызвал бурную полемику. «Рассуждение о свободомыслии». «Под свободомыслием, — пишет Коллинз, — я понимаю применение ума, состоящее в стремлении узнать значение какого бы то ни было положения в рассмотрении характера доказательств за или против него и в суждении о нем в соответствии с кажущейся силой или слабостью этих доказательств». Относительно причин, лежащих в основе свободомыслия, Коллинз рассуждает следующим образом. Первое. Если знание некоторых истин заповедано Богом, если знание других истин полезно для общества, если незнание опасно для нас, тогда мы имеем право знать любую истину, мыслить свободно. Второе. Как в ручных ремеслах, только путем проб, сравнений и опыта, мы постигаем, что является лучшим и совершенным, так в науках совершенства можно достичь только через свободомыслие. Если люди или пренебрегают мышлением, или позволяют убедить себя, что они не имеют права свободно мыслить, они не только не смогут достичь совершенства в науках, Они дойдут до самого большого абсурда, какой только можно себе представить как в принципе, так и на практике. Сколько их абсурдных представлений о божестве не только у язычников, но и у христиан. Следовательно, свобода состоит в непредубежденном анализе значения, причин, доказательств, которые поддерживают или опровергают какую-либо теорию. Вот некоторые, по мнению Коллинза, абсурдные, необоснованные идеи. Непогрешимость человека или собрание людей, данное священникам власть, осуждать или спасать, поклонение образом, святым и реликвиям и тысячи других глупостей, каких никогда не было даже у язычников. Все это могло произойти именно из-за отсутствия свободомыслия. А сколько глупостей преобладало в этике, в астрономии, в натурфилософии и во всякой иной науке. Самозащита во всех случаях оценивалась отцами церкви как незаконная. Второй брак считался ими чем-то вроде Адюльтера – ростовщичество, запрещенным по закону Бога. Сопротивляться этому означало быть еретиком. И Галилей еще в прошлом веке брошен в тюрьму за идею, что земля вертится». По мнению Коллинса, католические священники и лютеранские пасторы сто крат виновнее в том, что запретили свободы мысли. Они отказались от собственного разума и требуют от верующих того же. Нахальством они напоминают жену, застигнутую своим мужем в постели со священником. Этот дьявол захотел обесчестить божьего человека, не растерялась обманщица. И уж лучше поверить другой жене, нежели своим словам. Противники свободомыслия непрерывно трудятся над тем, чтобы наложить оковы на человека, помешать ему использовать свои возможности. «Но что может быть более абсурдного?» – вопрошает Коллинз. «Я не вижу иного способа отличить истину от лжи или узнать, нахожусь я в безопасности или подвергаюсь риску, кроме как используя разум, которым наградил меня Бог». Упражнение мысли «Богоугодно» и «Свобода мысли, судя по опыту» – единственно пригодное средство против господства дьявола над людьми, чья власть и сила распространяется обратно пропорционально разуму. В то время как любое другое средство, например, умножение числа священников, часто наращивало, но никогда не уничтожало силы дьявола. Критикуя пророчество в работе «Рассуждение об основах и причинах христианской религии» 1724-й, Коллинз в философском исследовании человеческой свободы 1717-й пришел к ограничению свободы воли. «Прежде всего, — пишет он, — хотя я отрицаю свободу воли в определенном смысле этого слова, однако я борюсь за свободу, поскольку она означает возможность сделать то, что нравится». Во-вторых, когда я утверждаю необходимость, я имею в виду только то, что называется моральной необходимостью, понимая под этим, что мыслящее и чувствующее существо руководствуются разумом и своими чувствами. Но я отрицаю, что человек детерминирован подобно часам или другим предметам того же рода, которые из-за отсутствия чувства мыслей подчинены абсолютной необходимости физической и механической. Колинс не считает свой психологический детерминизм противостоящим морали. Наоборот, он является лучшим способом спасти мораль поскольку показывает, что человеческое действие детерминировано рациональными мотивами. В 1713 году Ричард Бентли 1662-1742 в заметках о новейшем рассуждении о свободомыслии подчеркнул, что исследование Библии требовало гораздо больше серьезных знаний, нежели те, которыми располагал Коллинз. Бентли обнаружил цепь филологических ошибок. Другим критиком Коллинза стал Джонатан Свифт, который, иронизируя над тезисами Коллинза, написал в рассуждении о свободомыслии Коллинза, изложенном простыми словами, что человеческий род в массе также приспособлен думать, как и летать. 1.4. Мэтью Тиндаль и сведение откровения к естественной религии. Ближайшим последователем Коллинза был Томас Вулстон, 1669-1733. Он применил теорию Коллинза к рассказам о чудесах в своих шести рассуждениях о чудесах нашего спасителя, опубликованных между 1727 и 1730 годами. Для Коллинза чудеса или ложь, или мы должны воспринимать их как аллегории. Так, например, воскресение Христа всего лишь вымысел его учеников. Аллегоричные пророчества. За эти свои идеи Вулстон был осужден и приговорен к годичному тюремному заключению и штрафу. В его защиту выступили Кларк и Вистон, 1667-1752, последователь Ньютона в Кембридже. Вулстон не смог уплатить штраф и умер в тюрьме, несмотря на амнистию. Необходимо заметить, что споры, начало которым положил Вулстон, привлекли внимание Вольтера, который в это время находился в Англии. Все в том же 1730 году появилось христианство так же старо, как и творение Мэтью Тинделя 1653-1733. Тиндаль развивает идею союза теории естественного права и деизма, стал поборником религиозной свободы в политике. Необходимо упомянуть его очерк «О повиновении верховным властям» в 1694 год, очерк «О власти магистрата и правах людей в вопросах религии», появившийся в 1697 году, где Тиндаль разрабатывает политические и религиозные идеи Локка. В последней работе читаем. Под религией я понимаю веру в Бога, понимание обязанностей как результат знания, которым мы обладаем о Нем, и о нас самих, и отношениях, в которых мы находимся с Ним и нашими близкими. Следовательно, существуют естественные законы, установленные Богом, как, например, закон самосохранения, внедренный Богом в нашу природу, которым надо следовать. Тиндаль утверждает, Бог был счастлив сам по себе, и не было другой причины создания человека, как сделать его счастливым в этой жизни, а также в будущей. И если бы человечество следовало правилам, предписанным Богом, в том, что касается взаимоотношений, то как бы благословенно оно процветало. И какое несчастье и смятение в этой жизни порождает тот, Кто отступает от этих правил, не говоря уже о наказании в жизни будущей за свои действия против Бога. Христианство также старо, как и творение, имело подзаголовок «Евангелие восстановление естественной религии. Единственная истинная религия это естественная религия, а позитивные религии, по мнению Тиндали, не что иное, как подделка и порча единственной истинной религии и естественной. Последнее, пишет Тиндель, не отличается от религии откровения ничем, кроме способа передачи. Первое – внутреннее познание, а вторая внешнее познание неизменной воли существа, бесконечно мудрого и бесконечно доброго. В сущности, Бог создал вечные законы, мудрые и неизменные для Вселенной и человеческой природы. И абсурдно думать, что Бог хотел открыть себя и свои законы одному единственному народу. Поэтому откровение, по сути, бесполезно. По своему содержанию оно воспроизводит религию природы, и там, где наблюдается расхождение, там суеверие и насилие. Истинная религия разумна, а разум – проводник наших действий. Деизм Тинделя последователен и радикален. Бог утверждает он, не дал людям никакого другого средства, кроме разума. Бог сделал нас мыслящими существами, и разум подтверждает, что такова его воля, чтобы мы действовали по достоинству нашей натуры. Вот рационалистическое кредо Тинделя. Как глаз единственный судья доступного видению, а ухо слышимого, так разум Единственный судья того, что разумно. 1.5. Джозеф Батлер. Естественная религия фундаментальна, но это не все. Если против Коллинза выступили Бентли, Томас Шерлок, 1678-1761, защищавшие таинство и пророчество, ведь апостолам, смело идущим навстречу смерти, нельзя не верить, и Эдвард Чендлер 1688-1750, то против Тинделя в 1731 году выступил Джеймс Фостер 1697-1753 с книгой «Польза, истина и превосходство христианской религии». Фостер считал, что если Бог создал умных и глупых людей, точно так же Он мог открыться одному-единственному народу, и, наконец, человеку не дано судить о божественном промысле. В 1732 году появилась книга «Защита религии откровения». Ее автор Джон Коннибер, 1692-1755, напомнил о склонности к ошибкам и несовершенстве человеческого разума, как необходим Ньютон, чтобы раскрыть секрет астрономии, так необходимо божественное откровение, чтобы указать подлинную религиозную истину. Не было простым совпадением одновременное появление в 1726 году «Путешествия Гулливера» и «Пятнадцати проповедей Батлера. Ставшая концом радикально-оптимистической философии, ее кульминация пришлась на конец XVII века и первые десятилетия XVIII века в трудах Локка, Лейбница, Шефцбери, А. Плебе.